Глава одиннадцатая Оставшись стоять у фермы с до боли сжатыми кулаками, я провожала взглядом уверенно удаляющуюся в противоположную от меня сторону дикую вплоть до момента, пока она не скрылась в первой же сумрачной полосе темного леса. Я упустила свой шанс. Но был ли это вообще он? Ведь я не умею стрелять из такого вида оружия. Чудо, что я вообще попала в стену. Разозлившись, я пнула ногой кочку травы. Так начался мой четвертый день в падоке. В первую половину дня я, Эффект, Сладкий и рубили еловые лапки в роще подле обрыва. Большая часть переносилась нами к мастерской для укладки и закрепления на крыше. А неказистые остатки перекочевали на ферму, в кормушку безостановочно жующей козы. Я отметила, что в хорошо продуманных и крепко закрепленных поилках птицы, козы было не так уж и много воды. Уже вторую ночь я видела, как дикая приносит дичь, но еще ни разу не видела, как она доставляет в лагерь воду. Интересно. Пару часов после обеда из-за разразившейся жары все обитатели паддаков ожидательно отдыхали, скрывшись в тенях ночлежки хранилища или медпункта. Потом, когда благодаря появившимся на небосводе перистым облакам жара немного спала, Я вновь оказалась у мастерской Яра, который перед этим вежливо поинтересовался у меня, не помогу ли я ему с латанием щелей снова. Похоже, его негласно приставили ко мне, или он сам возложил на себя присмотр за мной с целью распределить обязанности таким образом, чтобы мое присутствие здесь не протекало бесполезно. Вот только меня это не устраивало. Я не собиралась заниматься полезными для падака делами. Я собиралась сбежать из этого места». А для достижения этой немаленькой цели мне для начала необходимо осмотреть каждый его угол. В течение дня я то и дело останавливала свой взгляд на темном лесе. В начале пятого часа Яр сообщил мне, что хочет попробовать разобрать криокапсулу, в которой я прибыла сюда. Ее обшивка казалась ему ценным материалом. Взяв из мастерской небольшой деревянный ящичек с широкой ручкой, он отправился в поле. И так как я не знала, где именно в густой траве искать эту треклятую капсулу, я последовала за ним. Разбор капсулы оказался сложнейшим заданием из тех, с которыми мне до сих пор приходилось сталкиваться здесь. За исключением, конечно, прорабатывания плана побега. Мы работали уже полчаса, но смогли открутить от обшивки всего три шурупа. Две победы за мной и одна за Яром. Трудились мы молча. Яр был из немногословных, Да и я никогда не отличалась любовью к излишней болтовне. Пока на моём лбу проступал пот, а пальцы пытались нащупать щели в обшивке капсулы, мой мозг был занят иного рода занятием. Он раз за разом крутил в мыслях слова дикой, брошенные мне накануне ночью. Точно не от зеленых салаг. Ты еще не доказала свою боеспособность. Но как доказать свою боеспособность, если тебе не дают возможности сделать это? Немного позлившись на Дикую, мои мысли перебросились на прозвище жителей паддока. Еще в мире до первой атаки я непродолжительное время интересовалась психологией. Из тех безобидных дней мне запомнилась научная статья о том, как личные имена и прозвища влияют на психологию их носителей. Что я могла сказать из того, что знала уже сейчас? Новые имена потерявшим память людям, то есть всем, без исключения пребывающим в паддок, выдаёт Тринидад. Таким образом, она на подсознательном уровне вкладывает в голову каждому новоприбывшему незаметный, на первый взгляд, но несущий основополагающую нагрузку код. «Здесь все решает моя воля». По ее воле все здесь носят не имена, а клички. Даже она сама. У всех падоке интересные прозвища. Я решила разбавить свои рассуждения уточнением со стороны. Если Тринидад дала всем вам имена, кто дал имя ей? Когда я прибыл в падок, она уже была Дикой. Так её назвал парень, прибывший сюда до меня. Кажется, он был восьмым. Его не стало вместе с пятнадцатым. Что произошло? Темный лес. Ясно, подробностей не будет. Итак, Дикая была Дикой изначально. Скорее всего, она наделила себя прозвищем самостоятельно. Таким образом... Как бы уравняв себя с другими жителями Паддока, что-то вроде все звери в лесу равны, но лев равнее всех. Очень тонкая психология. Мудрость, несомненно, дикая обладает ею, а еще она, без сомнения, в совершенстве владеет стратегическим мышлением. И вот что любопытно: чем пристальнее я присматриваюсь к ней, тем меньше у меня остается удивления на тот счет, что именно она стала предводительницей в этой группировке. Но есть что-то еще. Это призрачное нечто мне еще только предстоит понять. Новоприбывшие сразу получают клички. Я решила продолжать копаться в стратегической психологии оппонентки. Обычно в течение первых трех дней это тебе выпала особенная честь получить кличку с первого взгляда. С первого взгляда? Да, когда капсула открылась и дикая рассмотрела тебя, сразу назвала отмороженной. «Вполне логично, с учетом условий, при которых меня нашли. Или она уже только по моим внешним данным считала обо мне больше информации, чем я могла бы считать, пялясь на себя в зеркало. Отмороженное? Почему не замороженное? Почему не лед или не льдина? Не спящая, не красноволосая, не обморочная, не капсульная. Вариантов хоть отбавляй. Но она с первого взгляда решила обозначить меня именно отмороженной. «Хм, это любопытно. Как и то, что выразительно обидных кличек обитатели падока не носят. То есть, наделяя человека именем, Дикое руководствуется не указанием ему его места в сообществе, а подчеркиванием его качеств. Итак, она с первого же взгляда определила мое имя. И имя. Его нужно заслужить. Так она выразилась в первом состоявшемся между нами диалоге». «Кроме Тринидад, больше никто из жителей Паддока не носил настоящего имени?» «Был один. А вот это интересно. Тринидад переименовала его из горы в Говарда. С чего вдруг?» «В знак уважения. Он был двадцатым. Не вернулся из темного леса месяц назад». «Так, снова тупик. Темный лес всегда означает только одно — конец истории. Какой бы интересной она ни была». Мое внимание привлекли бум-эффекты парагрипп. Они с разных сторон подошли к прозрачным границам купола падока и начали обходить его по периметру. Что они делают? Я кивнула в направлении эффекта, сияющего на солнце рыжей шевелюрой. Проверяют силовое поле. Мы занимаемся этим ежедневно, всегда в разное время. Надеетесь, что однажды обнаружите исчезновение купола? Без надежды можно свихнуться. Что-то в этой идее есть. Возможно, даже не только надежда. Наконец, убедившись в том, что наших инструментов недостаточно для снятия обшивки с капсулы, мы решили сходить в мастерскую за чем-нибудь более действенным. Мы шли молча, а когда Яр открывал дверь в мастерскую, я, упершись руками в бока, стояла в стороне. Но вдруг, поняв, что до сих пор не заглядывала внутрь этого строения, решила на сей раз посмотреть. Подойдя к приоткрытой двери мастерской, И отворив ее до конца, я замерла на пороге, пока Яр рылся в ящике под столом. Я с предыханием рассматривала стены мастерской, на которых были развешаны настоящие ценности: два деревянных лука, пару кожаных колчанов и бесчисленное множество стрел. Так лук не один, приглушенно констатировала я. У вас есть еще два. Это запасные для дикой. Не понимаю. Мои брови поползли к переносице. «Если у вас есть еще два лука и достаточно стрел, почему охотится только Тринидад? Только она может». «Это не ответ. Почему же, может, только она одна? Я не хотела сдаваться без боя, но Яр оборвал меня категоричной интонацией. Дикая, хорошая охотница. Ясно?» Этим ясно, он явно закрыл тему. Его настроение заметно ухудшилось. Странно, но я сразу поняла, с чем связано это ухудшение. Он тоже хотел бы быть охотником, но не может. Именно не может. Почему? За этим вопросом явно кроется непростой, а потому, как местные реагируют на темный лес, может быть и страшный ответ. Мой взгляд снова скользнул по стене, украшенной охотничьими орудиями. Ответ на вопрос о том, как доказать свою боеспособность, если тебе не дают возможности сделать это, предстал прямо передо мной во всей своей красе. Я самостоятельно должна организовать себе возможность. «Сегодня я больше не могу продолжать помогать тебе», уверенно сдвинула брови я. «Почему?» — поинтересовался парень, не отрывая своего взгляда от разложенных на столе инструментов, из которых он выбирал необходимые для разбора криокапсулы. «Мне нужно тренироваться». «Тренироваться?» Теперь он посмотрел на меня, и, словив мой взгляд на одном из луков, уперся руками в стол. «Ты ведь не думаешь, что я дам тебе его?» «Нет, конечно. Я думаю, что я украду его у тебя». «Чтобы в падоке начались ненужные разборки?» «Вот именно, Яр. Ненужные». Мой голос прозвучал максимально властно. Выждав несколько секунд, собеседник наконец взмахнул рукой. «Бери любой лук и пять стрел. За каждое сломанное орудие Взамен самостоятельно смастеришь два не худшего качества.